Глава третья Сумрачный вечер стускло горящими в коридоре огоньками. Они едва освещали его, помегивали тухли, снова загорались. Я шла, заложив руки за спину. Отчего именно так? От ощущения, что иду на плаху. Сердце гулко отстукивало каждый шаг, и я с замиранием подходила все ближе к кабинету ректора Аштара нужно было постучать но я от чего то просто толкнула дверь и вошла секретаря на месте не было из кабинета ректора не доносилось ни звука я даже понадеялась что его нет на месте и наложение заклятия откладывается но тут открылась дверь кабинета и из нее выглянула голова магистра дорланта о протянул он вы уже здесь это замечательно заходите студентка глинве Мне ничего не оставалось делать, как действительно войти. Всего в кабинете, кроме меня, оказалось трое. Магистры Дорланд, Шан, стоящие у стола, и сам ректор Аштер, находящийся у окна. Он молча указал мне на стул в углу. Я послушно присела. Крепко сцепила руки на коленях. «Что вы знаете о заклятии ограничения, студентка Дайна?» спросил магистр Шан, приближаясь ко мне. У меня буквально язык к нёбу прилип. Я только головой покачала. Пусть всё объяснят сами. Магистр Шан снял очки, протёр, снова надел и повернулся, смотря на магистра Дорланда. Во всём виде толстяка было какое-то напряжение и нервозность. «Стоит ли так рано?» — спросил чуть дрожащим голосом. «Девочка ещё не умеет открывать порталы и...» «Она быстро научится!» — резанул Дорланд и покосился на ректора. Тот продолжал молчать, смотря на меня изучающе. «Объясните уже ей, начинайте!» Нетерпеливо приказал Дорланд. Шан вздохнул, повернулся ко мне. Заклятие ограничения оставляет вам ваши силы в полной мере, но вы не сможете по собственному желанию войти хоть в одно окно. Вы вправе их строить, но заклятие навсегда закроет вам путь в другие миры. Заклятие имеет односторонний порядок. Единожды наложив его, снять будет невозможно. Я сидела, внимательно слушая магистра и стараясь успокоить себя. Ничего, решим как-нибудь. Главное сейчас найти семью Глинвейр, а потом буду искать, как обойти заклятие. Не может быть, чтобы заклятие нельзя было разрушить. Обязательно должен быть способ, и я найду его. Постараюсь найти. Но нужно быть спокойной и решать проблемы по мере их возникновения. «Найду Глинвейров, а потом буду искать, как попасть домой». «Вы готовы?» — спросил Шан. Я вдохнула, выдохнула и уверенно произнесла. «Готова». Он кивнул, повернулся к ректору. «Студентка готова к наложению заклятия ограничения». аштор глубоко вздохнул, с сожалением посмотрел на меня. «Что ж, тогда приступим». Отошел от окна, встал посредине кабинета. Взмахом руки нарисовал в воздухе голубоватый знак. Тот вспыхнул и опал, отпечатавшись кругом на полу, в центре которого загорелась ярко-синяя звезда. «Встаньте в центр!» Я послушно поднялась и прошла в центр знака. Ректор остался вне круга. По сторонам встали магистр Дорланд и Шан. На их ладонях заиграла магия. «Сплелась друг с другом!» образуя цветную косу и опоясала круг. Магистр Шан прикрыл глаза и заговорил непонятные слова. шар «Шаркаралтар, амбарос, ратрипар, истах». В его слова вплелся голос магистра дорланта «Тарал, ип, марида, баркат, царип». Последними грянули тяжелые слова ректора. «Истадар!» И повторились тройным хором. «Истадар! Истадар!» Звезда, в которой я стояла, вспыхнула. Коса магии начала сужаться, проникла сквозь свет звезды и окружила меня. Мне стало тяжело дышать, и чем сильнее сжимались жгуты косы, тем тяжелее был воздух. Звезда полыхала, закрывая ярко-синим светом стоящих вне круга магистров и ректора. У меня закружилась голова. В ушах послышался звон и начал разрастаться. Коса сковала меня, сжимая грудную клетку, кажется, я перестала дышать. В глазах потемнело, я захрипела, чувствуя, как цветная магия проникает в каждую мою клетку. Мой огонь внутри вспыхнул, вырываясь наружу в бессознательной попытке защитить, и тут же погас под светом звезды. Я вскрикнула от боли, когда чужая магия сковала мое тело и полностью разлилась по нему». А когда она достигла сознания, я увидела, как на моих руках нарисовался дивный огненный узор, и словно издалека воспоминание мелькнуло. Я уже видела его на своей коже в тот момент, когда познакомилась с Дайной. Мысль эта вспыхнула огнем и тут же потухла, унося меня в спасительный от боли обморок. В себя я пришла от ощущения, что мое лицо облизывает шершавый язычок. Даже сомнений не было, кто же это может быть. Нащупала рукой пушистую мордочку и постаралась ее погладить. «Мяу!» — сказала та и лизнула меня в руку. Я открыла глаза. но Я находилась в своей новой комнате. Рядом сидел сочувствующий, смотря на меня, магистр Шан. «Как вы, студентка Дайна?» Я, вспоминая все произошедшее и церемонию наложения заклятия, подняла руки и начала их осматривать. «Что вы пытаетесь увидеть?» поинтересовался магистр. «Знаки? Символы?» зашептала я и смолкла. Слова отдавались болью в голове. Магистр нахмурился. «Какие символы?» «Огненные на моих руках», простонала я. «Огненные символы на руках?» Магистр стал задумчиво. «Да, как же мучительно больно было ему отвечать». «Простите», сочувственно проговорил магистр. «Головная боль является остаточной до полного поглощения вашим телом заклинания ограничения. Она пройдет через пару часов». Он сокрушенно покачал головой. «Буду честен, студентка Дайна, я против таких кардинальных мер. Но это ваш выбор. А зеркальщики слишком ценны для нас. Но я бы хотел, чтобы вы знали». Он не успел договорить, дверь в мою комнату раскрылась, и в нее без стука вошли Хан, Кай, Кара, Витер и Лесси. «Полное сборище!» Магистр Шан тут же смолк и встал. «Вижу, что за вами будет кому присмотреть, потому откланиваюсь». Улыбнулся вошедшим ребятам и вышел. Они тут же устроились рядом со мной на кровати. Кай и Хан не поместились, потому уселись на кресло. Последний вытянул ноги на стоящий рядом столик. «Ну как ты?» Сочувствующе спросила Кара. «Жить буду», — отозвалась я. «Мяу» вздохнула Фэн. «Мы тебе ужин принесли». Лесси поднялась и, пройдя через комнату, вытащила из-за пазухи и положила на стол бумажный пакет. «Здесь пирожки. По-моему, я не захочу есть в ближайшее время», отозвалась я. «Тебе так только кажется». К столу подпрыгнул Хан, сунул руку в пакет и тут же получил по ладони суровой рукой леси «Брысь!» беззлобно сказала она. Он обиженно засопел и вернулся в кресло. «Ну что, все успокоились?» — раздался голос Кая. Все и правда как-то разом смолкли. Лесси вернулась ко мне и присела у изголовья. «Дайна, ты как себя чувствуешь? Говорить можешь?» — серьезно спросил Кай. Я кивнула. «Голова болит, но говорить могу». Магистр Шан сказал, что это через пару часов пройдет. Кай откашлялся. «Хорошо, тогда приступим. Сильно не напрягайся, слуху всех хороший. Начнем с основного». «Насколько я понимаю, зеркальщицей ты решила стать из-за своей семьи». Я снова кивнула. Он продолжил. «Значит, ты хочешь их вернуть». Очередной кивок. Кай встал, сложил руки на груди и с самым серьезным видом прошелся по комнате. Все внимательно смотрели на него. «Значит, ты решила вернуться в блуждающий портал?» Ответа от меня не последовало, но все и так поняли мои намерения. Кай повернулся и пристально посмотрел на меня нам необходимо узнать как можно больше о блуждающих порталах и сделать все чтобы ты смогла оттуда и второй раз вернуться а поэтому рассказывай все что ты видела и слышала в нем а потом будем думать дальше рассказ затянулся фэн сидела у камина и как все остальные с самым серьезным видом слушала меня к окончанию рассказа у меня уже перестала болеть голова я говорил о дикой виверне поглощающей магию и о том, как обращалась к тьме, которая мне ответила, о нашем возвращении. Все слушали меня внимательно, даже Лесси, которая, как оказалось, помнит совсем немногое. Как прыгнула за Марлой, а потом вокруг была тьма и красные глаза. В себя она пришла, когда я ей силу дала. Тогда она увидела и Виверну, и внезапно поняла, что ей нужно построить портал, даже точку нашего мира вспомнила хотя до последнего ей казалось, что все это не ее воспоминания. Они словно пришли вместе с чужой силой. Правда, с точкой небольшая ошибочка вышла. Лесси была уверена, что строила портал в свою комнату, оказалась в кабинет ректора. Она до сих пор не понимала, как так могла сбиться в подсчетах. Видимо, сказалось происходящее. Нервы. Я впервые с таким столкнулась. Тьма, виверна, блуждающий портал сетовал девушка-гоблин. «Нужно лучше заниматься, подготавливать себя к самым нестандартным ситуациям. Я же была не готова, переоценила свои силы, бросаясь следом за Марлой. Главное, что смогли уйти, постаралась успокоить ее я. Неважно как, но ты вывела нас из портала. С твоими силами и твоими знаниями, напомнила я. А что за местность вы не разглядели? Обратился ко мне Кай. Может, какой-то из ближайших миров Я плечами пожала. «Да где там разберешь? Тьма вокруг была». Он вздохнул. «То есть даже предположение что за мир, у нас нет. А значит, нет и возможности построить в него точку выхода. Но мы знаем, что в нем живет хищная виверна, вытягивающая магию. Нужно двигаться в этом направлении и проверить все миры, в которых обитают эти хищники». «Да», — подтвердила я. «Необходимо поднять все книги, что есть о темных мирах. — Может, что-то и найдем. — А еще мы знаем, что блуждающий портал несколько раз появлялся именно рядом с Дайной, — подсказал Хан, — из чего я мог бы предположить, что и на полигон он пришел за ней. Я покачал головой. — А у меня есть сомнения. На полигоне он забрал Марлу и Лесси, а при моем приближении пытался захлопнуться. Ребята переглянулись. — Что-то ему в этот раз в тебе не понравилось, — усмехнулся Витер. — Может, то, что я пыталась его остановить? Кай на меня пристально уставился. «То есть ты не просто в него сиганула, а?» Я кивнула. «Я смогла заставить его остановить закрытие. И потом только мы с Фэн в него сиганули». Моя питомица, подтверждая, издала короткое мяв «Зеркальщица», — подвел итог витер «Странная реакция портала», — протянула Кара. «То он за тобой ходит, то пытается закрыться. Я все больше верю, что он живой и думающий» присоединился к ее размышлениям Хан. И вполне возможно, что в этот раз он увидел в Дайне угрозу. «Живой и думающий», — протянула я. «Вполне возможно, ведь я перестала его бояться. И чем чаще я его вижу, тем сильнее мне кажется, что блуждающий портал один». «В смысле?» — спросил Кай. «Ну, посудите сами», — постаралась объяснить я. «Блуждающий портал несколько раз появлялся именно в моем присутствии. Он забрал мою семью. Он приходил в академию. Такая странная последовательность в действиях заставляет меня думать, что все это один и тот же портал». «Портал не может быть одним и тем же», — засомневался Хан. «Портал — это окно, возникающее в результате действия мага или, в данном случае, темной силы. Он не может каждый раз быть одним и тем же. Разные точки, разные составляющие. В конце концов, каждый портал — это разная материя магии. Ага, и эта материя слишком часто возникает рядом со мной. Нет, я покачала головой, что-то не так с этим блуждающим порталом. А что мы вообще знаем о них, кроме той информации, что нашла Дайна в библиотеке? Кара села поудобнее, подтянув под себя ноги. Только то, что если он возникает на пути... «Избежать его почти невозможно», — начал перечислять Кай. «Что из него вернулись всего несколько магов, и те, как и Лесси, ничего не помнят». «Почему не помнят, мы уже знаем», — хмыкнула Лесси. «И теперь мы знаем, что он забирает магию», — добавил витер «Не исключаем, что он все-таки один», — добавила я. «Слушайте», — протянула Кара, — «а если он правда один, то вполне возможно, что и мир, в который он выводит, тоже один» прозвучала громко на всю комнату голосом Хана. Фен даже вздрогнула от его вскрика и возмущенно глянула на парня. «Чего пугаешь?» «И тогда, если мы найдем точку темного мира, в которой он затягивает, то найдем и твоих родителей!» Задумчиво протянула Лесси. В комнате повисла тишина. Кай сложил руки на груди. «Вот только мы ничего об этом мире не знаем. В библиотеке лишь общая информация... Мы ничего толкового из нее не нароем. Значит, нужно найти тех, кто вернулся, — сказала я. Может, у них есть хоть какие-то малейшие воспоминания? Будем по капле, но собирать все, что можно в блуждающем портале. Правильно мыслишь, — согласился Кай. Возможно, узнаем чуть больше у тех, кто вернулся. Главное — найти их. И тех, кто не вернулся, — подсказала я. Зачем нам тех, кто не вернулся, — удивилась Кара чтобы узнать логику портала, кого он забирает, — подсказал понявший мою мысль Кай. А он точно руководствуется какой-то логикой? Иначе зачем бы он так целенаправленно ходил за Дайной? Что-то в этом всем есть. Он помолчал и вдруг изменился в лице. Если судить по Дайне, и если он правда забирает не всех подряд, то... Пугающее утверждение, поежился Витер. Он вернется за Марлой, Леси и... Снова пугающая, звенящая тишина. «Но ведь он не вернулся за теми, кто смог из него выбраться?» С надеждой спросила я. «А мы в этом уверены?» Голос Кая был зловещим. «Мне от таких предположений стало совсем не по себе. Нужна защита для вас всех!» Тут же выдвинул Хан. «Хотя бы для тебя и Лесси. Марлу пусть забирает. Она уже вдоволь потешила свое самолюбие. Дайна!» Повернулся ко мне. «Ты в курсе, что часть ребят Академии считает, что это Марла вас всех вызволила из тьмы тьмущей, желающие поглотить лучших студенток Академии?» Он невесело хохотнул. «А мы с Каем вдруг уставились друг на друга. Лучших студенток Академии!» — повторил Кай. «Я вскочил с кровати. Лучших студенток?» «Ребята, вы о чем?» — спросила Кара. «Не обращайте внимания, это же Марла. Подожди, не сбивай смысли!» — перебил Кай глянул на Хана. «Сейчас я готов в чем-то согласиться с Марлой». «Виверна поглощает магию», начала объяснять я. «И, судя по всему, у нее есть вкусовые пристрастия». А высказывание Марлы наталкивает, как мне кажется, на правильную мысль. «Простая магия Виверни не по вкусу. У блуждающего портала есть логика в выборе». «Я искренне надеюсь, что все-таки ее нет, и это стечение обстоятельств», вздохнул Кай. «Завтра же начну поиски всех пропавших». Я села на кровать. «Это каким способом?» Усмехнулась Лесси. «Думаешь, нам дадут доступ в архивы?» «У меня есть к кому обратиться», — подметнула я. «Феечки!» — усмехнулся Кай. «Замечательно! Плюс к этому нам нужно создать артефакт защиты. Уж не знаю как, но нужно». «Защиты от блуждающего портала нет», — подала голос кара «А еще из него не возвращаются», — выдал Кай. «Но наши девочки вернулись. Значит, и артефакт найдем, как создать». Все начали подниматься. Кай посмотрел на меня. «Как только что-то узнаешь, дай знать и нам». «Ну, а если что-то случится ночью, то кричи». Он перевел взгляд на Лесси. «Я смогу за себя постоять», — начала девушка. «Это не обсуждается», — отрезал он. «Завтра я выбью комнату на этом же этаже для тебя. А сегодня ты ночуешь со мной». «Даже не думай!» — у нее щеки вспыхнули. «Ты представляешь, что завтра будут говорить обо мне?» «Плевать!» — гаркнул Кай. «В глаза сказать побояться. А за глаза пусть тявкают. А вот если с тобой что-то случится...» Он нервно сжал кулаки. «Эй!» — взмутился хан. «Я, конечно, все понимаю, но где в таком случае буду спать я?» Все разом посмотрели на Кару. «Та отчаянно покраснела. У меня переночуешь!» — выдал витер Я смотрю, здесь все уже за меня решили, разозлилась Лесси и поднялась. Не ругайтесь, я вздохнула. Кай прав, сейчас нам не до предрассудков и чьих-то разговоров. Нужно быть вместе. Поэтому Кара и Лесси ночуют у меня, витер с Каем и хана Я согласна. Тут же отозвалась Лесси и уселась обратно на кровать. В глазах Кая мелькнуло сожаление, но он тут же выдал. Решено, девушки ночуют здесь, микроманд у нас. Так-то лучше зевнул хан и покосился на Витера. «Только чур я не с вампиром сплю!» «А что так?» Театрально мурлыкнул тот и блеснул глазами. «Боишься моих холодных объятий?» Хан передернулся. «Боюсь, что завтра может стать на одного вампира меньше!» Витер клацнул зубами и нежным голосом проворковал. «Да ладно, я могу быть очень горячим!» «Кто знает, может, тебе понравится!» Хан, стараясь держать сцену, прильнул к Лессе эй девчонки может вы меня с собой возьмете куда ты сладкий наигранно обиженно вскинул брови витер не убегает судьбы хан не выдержал и заливисто рассмеялся кай ну пошли золото идем же со мной продолжал витер закатывая глаза хан вдохнул выдохнул и поддерживая игру слащаво женским голоском проворковал уговорил сегодня я вся твоя после чего на всю комнату раздался наш дружный смех И как-то разом спало гнетущее нас напряжение. Мы смеялись. И пусть ненадолго, но наши переживания отступали. И даже после того, как проводили парней, мы с девчонками все еще улыбались и шутили. Благо, кровать у меня была широкая, мы с Карой вполне поместились. А вот Лесси пожелала лечь на диван. Фен зевнула, оставаясь у себя на лежаке. Мы уже погасили свет, когда снова были все разбужены. В комнату постучали тихо-тихо. Леся моментально проснулась, и, как была в моей ночной рубахе, которая обтягивала всю ее фигуру, вскочила, схватила меч, находившийся рядом с диванчиком. Кара села, вцепившись в одеяло. — Дай на! — послышалась из-за двери тонким голосочком. — Это Вея! — проговорила я, успокаивая девушек, встала и прошла к двери. Феечка была не одна. Вместе с ней прилетела небольшая стайка, все с книгами в крохотных руках. Я в который раз удивилась, как они могут поднимать такую тяжесть. «Извиняюсь», — Вея шаркнула ножкой в воздухе. «Задержались. Искали нужное. Здесь все, что было в списках», — она говорила торопливо, указывая остальным, чтобы складывали книги на стол. «Сегодня уже поздно заниматься» проворковала феечка, когда вся столешница оказалась заложена. «Завтра сразу после занятий позови меня, и я тебе...» Она покосилась на с интересом смотрящих на нее девушек. «Объясню все», — скованно улыбнулась. «Спокойной ночи, Дайна!» Феечки все и разом сказали. «Спокойной ночи, Дайна!» После чего их крылышки замелькали в коридоре, унося своих обладателей. Только после этого мы все же улеглись. Я уже засыпала, когда услышала, как Лесси спросила. «Интересно, а хан все-таки свитером лег?» Секунда-две стояла тишина, после чего мы все снова дружно прыснули от смеха. С утра Лесси и Карра убежали по своим комнатам. Перед уходом Лесси спросила. «Я надеюсь, что происходящее не повлияет на наши тренировки. Уверена, что теперь они еще более необходимы, чем раньше», — ответила я. «Тогда то же место в то же время», — подмигнула девушка и вышла. А я начала собираться на лекции. Фэн щурила глаза, мурлыкала и терлась мои ноги. Потом прошла и остановилась у балкона и посмотрела на меня. Я открыла ей дверь. «Снова уходишь?» — она кивнула. «А и понятно», — сказала я. «Ты потеряла много сил. Но прошу, не задерживайся. Я переживаю за тебя». Фэн расплылась в улыбке и одним скачком оказалась за балконом. Я бросилась к перилам, выглянула, но моей питомице уже и след простыл. Я вышла, прикрыла балконную дверь, взяла с кровати приготовленную сумку и уже направилась к выходу, когда раздался стук в окно. Повернулась и с удивлением увидела синюю чайку. Именно чайку, ну, по крайней мере, птица очень напоминала ее своим видом. Или не чайка? Фамильяр, скорее всего. В клюве птица держала конверт. Я прошла и открыла окно. Чайка впорхнула в комнату, бросила письмо на стол и, выкрикнув что-то громкое, вылетела на улицу. Я взяла конверт в руки, покрутила. Вензеля, гербовая печать, аромат цветов от плотной бумаги. Пожалуй, я точно знаю отправителя. Внюхалась в запах. Терпкий, чуть сладковатый, с вплетением тонких, завораживающих ноток. Запах королевского сада, чарующий и напоминающий о его величестве, а мысли о нем теплые, вызывающие приятную волну внутри и тонкое покалывание по коже. Я отложила письмо на книги находящиеся на столе. Сейчас читать послание короля у меня нет времени. Торопливо направилась к двери, вышла и практически нос к носу столкнулась с секретарем Аштара. «Извините, я вас напугала!» Она улыбнулась и поправила длинную белую челку. «У вас все в порядке?» Я кивнула. «Все замечательно!» Она постаралась обойти меня и заглянуть в комнату. «Сработало оповещение, к вам приходили нежданные гости!» «Оповещение?» «Видимо, комната этого сектора на магической охране!» «Не зря ректор меня сюда пристроил!» Я еще подумала о чайке, но отчего-то решила промолчать» а секретарь косилась за приоткрытую дверь пытаясь что то там разглядеть у меня никого не было резанула я и дверь перед ее любопытным носом захлопнула извините мне пора на занятие надо «Да да, конечно засуетилась девушка развернулась и как ни в чем не бывало поспешила по коридору. я тоже поспешила но в другую сторону на лекции занятия прошли быстро я записывала все что говорили магистры с особым вниманием относилась к практической части. Даже получила похвалу от магистра Жаклин Вир, когда смогла выбрать из целительских трав сорные и назвала пару наименований. Во время обеда к нашему столику подошли Марла с подругами. «Можно присесть здесь?» Блондинка окинула всех взглядом и попутно стрельнула глазками на друида Лаки. Тот салатом подавился и тут же подвинулся на скамейке, уступая место. Присаживайтесь, девочки, — довольно сказала Марла. Теперь мы всегда будем обедать с вами, — сообщила нам. Я тоже поперхнулась. Вот уж не мечтала еще и за обеденным столом лицезреть некромантку. А я-то думаю, что у меня сегодня аппетит такой плохой, — проворчала Кара, двигая тарелку. Сидящие за столом старшекурсников Лесси Кайхан оглядывались на нас и довольно оскалились. Их явно забавляло происходящее. Хотя, если бы Марла подошла к ним, я бы тоже посмеивалась, зная об отношении ребят к блондиночке. Но к ним Марла не пойдет. Ее один вид Лесси пугает. Поэтому чувствую, что теперь она станет нашим завсегдатым во время обедов. Молчать, терпеть, молча есть. Не у всех это получилось. И Витер с усмешкой глянул на Марлу. И не претит есть рядом с нежитью? Она криво усмехнулась. «Не понравится упокою?» «Так ведь я некромант», — пропел вампир. «Упокоишь — восстану. Жутким кошмаром по ночам приходить буду. Попробуй только», — брякнула одна из подруг Марлы. «Смотри, чтобы у тебя самого кровь в жилах от ее вида не застыла». «С чего бы это?» — искренне удивился вампир. «Она и не с такими справлялась», — поддержала вторая подруга. «Хм, подумаешь, вампир, Марла начала тыкать подругу в бок. та отмахнулась Ты что, терпеть их будешь? Да кто не такие? Вот ты, да, самая храбрая и смелая. Если бы не ты, их подружки сгнили бы в блуждающем портале. И после того, как ты их спасла, тебя еще будет пугать какой-то вампиришка? Мы с ребятами переглянулись. Марла заметно изменилась в лице. Как интересно, усмехнулась Кара. Прямо очень горю желанием узнать эту восхитительную историю о смелости Марла. Подруга открыла было рот, но Марла резко выпрямилась и, не давая той сказать, ни слова выдала. «Да ладно, будет вам, девочки. Я не зазнайка какая-нибудь. Главное, все живы. Я очень рада, что могла быть полезна». Глянула на меня и подмигнула. Я повторно остатками компота подавилась. «Девочки, пошли!» Блондиночка отвернулась от нас и направилась к выходу. «Нечего засиживаться. Мы еще доклад картофакторики не подготовили». Девушки, едва начавшие есть, с удивлением посмотрели на Марлу, переглянулись, пожали плечами, но встали. «Всем хорошего аппетита и пока! До встречи!» Махнула Марла рукой и поспешила уйти. Подруги удалились вслед за ней. «Вот же зараза!» — тихо произнес Витер ей вслед. «А по-моему, все красивые девушки — заразы!» — мечтательно проговорил Лаки, наблюдая за уходящей блондиночкой. «Но какие же притягательные! Эх!» Витер на него с сомнением посмотрел. Ему марло притягательной точно не казалось. В этот момент мимо проходили уже отобедавшие Кай и Хан. Последний не преминул подойти и язвительно подметить. «Я вижу, у вас компания расширяется. Скоро все будем под началом храброй и бесстрашной Марлы ходить». «Не дай не чистые!» Я Сделал вид, что трижды плюет через плечо вампир. «Я скорее и правда соглашусь с тобой спать!» Хан выпучил глаза. «И верно, не дай нечистые такого соседства. Я уж лучше компанию Марлы поддержу». Веселясь, мы все вместе направились из столовой. Лесси догнала нас уже в коридоре. «Встречаемся вечером», — напомнила мне, пробегая мимо. «Извиняюсь, меня на практике ждут. Я сегодня веду второго курса. Нам тоже пора», — махнули Кай и Хан. «Ой, а я еще котелук не приготовила», — кинулась Хара витер ты тоже спешишь на практику?» Спросил я. Он усмехнулся. «Те, на ком я практикуюсь, уже никуда не спешат и не убегут. Но магистры еще те зануды и навряд ли погладят по голове, если я опоздаю. А что у тебя с практикой?» Я пожала плечами. «Кроме общей, еще индивидуальные. Сегодня как раз она, по практике, зелье варенья. Буду как кара с котелком и травками. Но мне только через пару часов нужно идти. Виттер рассмеялся. «Не только бытовики травками занимаются, мы с ними тоже часто работаем». «Некроманты с травками?» усомнилась я. не забывай мы еще и лекари», напомнил вампир. «Потому что лекари и некроманты одна стезя. Кто лечит, тот и упокаивает». Мы свернули по коридору в общий холл. «И ты правда мечтал стать некромантом?» спросила я. «А кем мне еще быть?» Виттер пожал плечами. «Марла в чем-то права». Я ведь и правда отчасти нежить. Жизнь и смерть поделилась во мне поровну. Мне с рождения была дорога в некроманты. Знаешь, Дайна, у каждого свои интересы. Но поверь, в академии нет студента, который правда не знал, кем станет. Даже кара, хотя она и не слишком радовалась бытовому факультету. Ты в курсе, что она старшая в семье? Все дела дома на ее плечах были. Слуги, поля, скотина, бюджет. Весь дом тянула кара. Ее мать рано умерла, а отец занимался работой, обеспечивал семью деньгами. Дом был на каре. Неужели ты думаешь, что она могла бы стать кем-то другим, а не бытовым магом? Ей эта профессия нужнее остальных. «Откуда ты это все про нее знаешь?» виктор улыбнулся. «А мы жили по соседству, их поместье через реку было, часто виделись. Я знал ее в детстве. Потом наша семья перебралась в родовое поместье моего отца». А встретились с Карой снова уже здесь, в Академии. Я в задумчивость посмотрел на Витера. «Как же мало я знаю своих друзей. А про Лесси что-нибудь можешь рассказать?» Он задумался. «Лесси. Темная лошадка. Если кто и знает о ней, то это Кай. Но он ни слова не скажет. Но она так рьяно занимается, что, думаю, Лесси собирается идти убивать высшего бога не меньше. По крайней мере, она точно себя для чего-то готовит». И она точно хотела быть ходаком Я вздохнула. Я не желала быть зеркальщицей, но стала. Витер остановился и внимательно посмотрел на меня. Дайна, я не живой, не мёртвой, и более всех готов верить, что существует высшая сила. И она точно знает, кого, куда направлять. Если ты стала зеркальщицей, значит, так и должно было быть. Это не просто стечение обстоятельств, это судьба. Судьба. Подумала я с грустью. «Нет, это не судьба. Это действительно какое-то дикое стечение обстоятельств. Подтасовка происходящего. Меня втянули в дела, которые никогда не могли бы произойти в той моей жизни. Дайна, пока. Мне пора бежать», — улыбнулся мне Виттер. «Встретимся вечером», — сказал и поспешил по коридору. А я в задумчивости направилась в свою комнату. У меня было немного времени, и я хотела провести его с пользой. Подготовиться на завтра к лекциям.